Глава пятая. «Хантер». Уровень ненависти 90%, любви 100%. Отессы пахло солнцем. Несмотря на все ледяные кристаллы на обложке ее астральной книги, она излучала солнечное тепло. Яркая, живая, она носилась по Академии юрким золотым ветерком, который мог закружить любого на пути. Многие бы желали обратить на себя ее внимание, но были не в состоянии конкурировать с личными целями девушки она стремилась с отличием завершить академию и делала все возможное на этом пути но когда она вдруг захотела любви ее выбор пал на одного из лучших на элиота мултана и вот теперь я наблюдал за тем как тесса смеется над его шутками пара сидела в дальней части столовой солнечные лучи путались в золотых кудрях девушки элиот подхватил одну прядь и растер ее между пальцами уверен он наслаждался ее солнечным ароматом пока я молча бесился от ревности Самое обидное состояло в том, что Элиота не выйдет всерьез ненавидеть, потому что он действительно был хорошим парнем, всегда готовым протянуть руку помощи, умным, с чувством юмора. Если бы мы с Тесарей лишь дружили или приятельствовали, я бы порадовался за нее. Положительный парень не подходит ей по статусу. Идеально же. Но я мечтал быть на его месте, потому не сумел бы пожелать ей счастья с другим. Кроме того, во мне было много сомнений по поводу правдивости его чувств. Элиот хороший парень, но сейчас вел себя ужасно, ведь пока ухлёстывал за одной девушкой, находился в отношениях с другой. И я бы ему уже врезал, если бы не понимание всей ситуации. Только упрямая Тесса отказывалась мне верить по поводу приворота. Впрочем, не было и момента для настоящего обсуждения. С того последнего поцелуя мы неделю почти не общались. Она лишь забежала ко мне на следующий день и потребовала зафиксировать наши договоренности на бумаге. Хотела обезопасить себя, только не вышла. Я чувствовал себя последней сволочью, но зачеркнул все ее требования об ограничении желаний. Она наградила меня неприятными эпитетами и унеслась, бросив напоследок в мою сторону ветряной вал. Я был готов принять атаку, но тот устроил беспорядок в моей комнате. Тессу лучше не злеть. Для такого безобидного на вид существа у нее жесткий удар и сильная астральная книга. Эй, Солсбери, есть разговор! Я замучился ждать, когда она окажется одна без Мултона, так что нагнал сладкую парочку по дороге в общежитие. Зеленые глаза Тессы широко распахнулись от шока. Она затравленно посмотрела на опешившего Элиота, потом одарила меня таким многозначительно яростным взглядом, что моментально подняла мне настроение. Думала, я не стану общаться без свидетелей? Как бы не так. «Я занята, давай потом». Сочные губы девушки вытянулись жесткой линией. Вспомнилось, как она меня укусила. Мне понравилось даже это. Мне нравится все, связанное с Тессой. Нет, сейчас, произнес я с нажимом, глядя в наполняющиеся злостью глаза девушки. Хватит вести себя, словно придурок, Дигби! Она развернулась ко мне всем корпусом, сердито уперев руки в бока. Как невежливо, Тесса! усмехнулся я. Радуйся, что не врезала! рыкнула она. Тессария, Тесса, я для друзей, сколько раз повторять? Можешь попробовать еще раз, милостиво разрешил я. Дигби, не напирай, напомнила себе Эллиот. Мы с Тессой действительно начинали забывать о его присутствии. Не обращай внимания, Мултон, для нас это нормально, сам понимаешь, столько лет выстраивания особенных отношений. Я весело поиграл бровями. Элиот поменялся в лице, совершенно растерявшись, а Тесса налетела на меня и толкнула в грудь, оттесняя подальше от своего парня. Что ты такое несешь? прошипела она на меня не хочешь свидетелей, предлагаю поболтать без них». «Что происходит?» — вновь опомнился Эллиот. «Он тебя достает, Тесси». «Тесси? Надо же, как стремительно развиваются их фальшивые отношения». «Он всегда меня достает», — проворчала она, скрестив руки на груди. «Встретимся завтра, Эллиот. Придется послушать, что от меня хочет Дигби». «Ты серьезно?» — нахмурился он. «И мне оставить вас одних?» «Ага, наедине», подтвердил я. «Это просто короткий разговор, потом я засяду за учебники». Она приблизилась к нему и взяла за руку, заглядывая в глаза. «Все хорошо. Что он мне сделает?» «Да, ты права». Элиот заметно расслабился. «Тогда до завтра?» «До завтра». Тессария вся просияла. А он к ее и к моей неожиданности склонился к ее лицу и поцеловал ее в скулу. Она чуть улыбнулась в счастливой растерянности. Я озверил. Ладони с хрустом сжались в кулаки. Но я остался стоять на месте. Если устрою драку, ничего не добьюсь. Скорее нарвусь перед завершением последнего курса на дуэль. Пока! Элиот двинулся, было прочь, но вдруг приблизился ко мне, силой сжав мое плечо рукой. Оставь ее! шепнул, глянув с предупреждением. Голубые глаза вспыхнули силой его резерва. Я опешил от неожиданности, не думал, что мултон будет мне угрожать, он ведь довольно добродушный. Что он сказал? холодно уточнила Тесса, когда я к ней приблизился. Пожелал нам удачи. Криво ухмыльнулся я, на что она фыркнула. «Давай к делу, Дигби, мне еще надо написать разбор лабораторной. Сегодня вряд ли выйдет». И окружил нас сферой безмолвия. У нас свидание. «Это твое третье желание? Свидание?» Скрипнула она зубами, но взгляд наполнили опасения. «Свидание, Тесса, как с поцелуями и прикосновениями». «Ты псих!» Выдохнула она озлобленно. «Да, но скоро ты втянешься». Охмыльнулся я, на что она лишь скривилась. Через полчаса мы покидали территорию академии, но поодиночке, потому что я дал слабину и поддался на ее уговоры. Тесса может видеть из меня веревки, но мне повезло, пока она об этом не знает. В чем будет заключаться свидание, придурок? Грубо осведомилась она, подходя ко мне. Само собой не стала прихорашиваться, но она чаще всего выглядит сногсшибательно. К тому же в ее гардеробе едва ли можно найти хоть что-то уродливое. Для нашей встречи она облачилась в стального цвета рубашку, украшенную кружевным жабо, и черные брюки свободного кроя. Ведьма хотела добиться строгого и закрытого образа, но наряд подчеркивал гордый стан девушки и оттенял цвет глаз. «У меня намечен небольшой план, но, может, у тебя свои пожелания по свиданиям?» «Да, есть пожелания по свиданиям, чтобы на них не было тебя!» Тесса прожгла меня испепеляющим взглядом, но я прекрасно видел, насколько она нервничает. «Видимо, готовится к худшему. Возможно, и какой шоковый артефакт?» «Сунула в сумочку». «На этом свидании буду именно я. И можешь не скрывать, и я знаю, что она у тебя первая». «Мне было не до них!» Она на миг вспыхнула от смущения, да только сразу же собралась. «Думаешь, я поверю, что кто-то решался ходить на свидание с таким психом?» И издевательски усмехнулась. «Для меня это тоже первое свидание». Пожал плечами я. «Никого не приглашал. Мечтал пойти именно с тобой». «И точно, псих!» — пробурчала она под нос, отворачиваясь, чтобы скрыть пылание щек. «Что в итоге делать будем?» Она подняла взгляд к голубому небу. Сегодня распогодилось, наконец, весь день грело солнце, потому многие вышли погулять, а кто-то даже решился избавиться от куртки. «Мы только из столовой, значит, поедим позже, погуляем по парку, потом устроим пикник». И все? Она глянула на меня с подозрением и пылающей надеждой в глубине глаз. «Думает, я буду к ней приставать?» Да, и все. Для начала самое то, как считаешь. Лучше бы не начинали, снова принялась ворчать она поднос, и вся заледенела, когда я взял ее за руку. Ты что делаешь, Дигби? прохрипела ошеломленно. У нас свидание, я буду держать тебя за руку, ты против? Я всегда против тебя! Она воровато огляделась. Вдруг кто-то увидит. Тебе же плевать на слухи. На такие не плевать. Речь идет о моей репутации. Твоя репутация не пострадает, если кто-то заметит тебя на прогулке с приятелем, правда ведь? Но мы не приятели. ну и не враги. «Враги!» — возразила она озлобленно. «Я тебе зла не желаю, а ты мне?» «Ты угрожаешь моей жизни!» Она рассерженно выпятила губы. «Давай просто погуляем, Солсбери, без руганий не истерик. Посмотрим на закат, устроим пикник. Сколько можно корпеть над учебниками в своей комнате? Нужно иногда давать себе отдых». «С тобой сложно расслабиться, знаешь ли». «А ты попробуй, Все равно выбора нет». Я улыбнулся на ее недовольство. Пусть она находилась со мной вынуждена, но все равно ощущал воодушевление. Раньше я мог любоваться ею только на расстоянии, а теперь держал за руку. Мы неспешно добрели до парка, а потом двинулись по многочисленным дорожкам. Тесаря пыхтела под нос, я наслаждался прогулкой, о чем ей сообщил. Она начала пыхтеть усиленней, но вскоре поняла бессмысленность своих обид. Ее ворчливые гримасы вводили меня в умиление. Где-то через полтора часа мы сели в карету и покатили к набережной. Здесь зеленые склоны спускались к выложенной щебенкой дороге, идущей вдоль берега реки. Под раскидистой елью вырастили сочный газон, на котором ожидал заказанный мной заранее ужин. Даже взошло несколько цветочков настоящий зеленый островок среди весенней серости. Стоило это удовольствие три моих стипендии. Но выглядело потрясно. На шерстяном клетчатом покрывале разместили корзинку с фруктами, аппетитным даже на вид пирогом, двумя бутылками морса и набором посуды, а в картонной коробке ждал своего часа цветочный браслет. Ты подготовился? хмыкнула Тесса и плюхнулась на покрывало. Я понимал, что при деньгах ее семьи она не удивится подобному, но высказанное пренебрежение все равно царапнуло. Это тебе! Я протянул ей коробку с подарком. Она снова хмыкнула, но открыла. Скепсис покинул ее лицо, сменившись легким изумлением. «Ты знаешь, что мне нравятся колокольчики?» Она коснулась кончиком пальца белоснежных бутонов. «Это пугает, Хантер!» «Ты сама сказала, что нам не быть вместе. Мне оставалось только наблюдать за тобой на расстоянии. Я взял браслет и надел его на запястье девушки». «Так и дальше бы наблюдал. Зачем решил шантажировать?» «Ты знаешь, что такое отчаяние?» «Приближался выпускной, ты бы исчезла из моей жизни» я знаю что такое отчаяние она порывисто оборвала несколько бутонов с браслета это когда твой ненормальный преследователь угрожает испортить твою жизнь а ты не можешь ничего сделать кроме как согласиться на его сумасшедшие условия нет это не отчаяние Тесса», — покачал я головой у тебя есть решение я лишусь тебя чтобы не делал это ненормально пробормотала она отводя взгляд просто расслабься я пододвинул к себе корзину пирог с марципаном Взгляд девушки загорелся. Как-то она заявила своей лучшей подруге, что готова убить за сладости с марципаном. «Я не оставлю тебя ни крошки», — мстительно заявила она. «Если тебе понравится, я буду только рад». «Прекрати», — она выхватила пирог из корзины. «Мы оба понимаем, что ты эгоист и думаешь только о себе». «О тебе», — исправил ее я, и Тесса начала краснеть. «Потрясающее зрелище. Любовался бы им вечность».